Глава 39. Чудо в милиции. Минут через десять в комнату дежурного по отделению милиции вошли, крепко держа за руки, пятеро мальчишек в возрасте от одиннадцати до четырнадцати лет. «Кто здесь будет дежурный?» — спросил старший по прозвищу Сережка Хряк. «Я дежурный». — ответил младший лейтенант милиции, сидевший за деревянным барьером. — В чем дело? — Мы как раз к вам, товарищ младший лейтенант, — сказал убитым голосом Сережка, волоча за собой всю цепочку ребят. — Составьте на нас, пожалуйста, протокол. — Что? Протокол? За что мне прикажете составлять на вас протокол? — За хулиганство, товарищ младший лейтенант! — ответили в один голос ребята, продолжая держаться за руки, как в хороводе. «Идите отсюда!» — досадливо замахал на них дежурный. «Не мешайте работать! Тоже шуточку выдумали! Вот возьму и на самом деле составлю протокол! Мы вас, товарищ дежурный, как раз об этом и просим! Честное слово, мы хулиганили!» «Такого еще не бывало, что базарники сами проявляли такую высокую сознательность!» — рассмеялся дежурный. Да мы вовсе высокосознательные Мы не по своей воле пришли. Нас один старичок прислал. Нам обязательно требуется, чтобы вы на нас составили протокол, а то нам так и придется всю жизнь держать друг дружку за руки. — Это кто вам сказал? — фыркнул дежурный. — А тот самый старичок и сказал. — А ну-ка, разнимите руки, ребята, — строго приказал им младший лейтенант. «Мы не можем, товарищ дежурный!» Печально ответил за всех сережках Ряк. «Мы уже пробовали. Не получается. Нам этот старичок сказал, что пока на нас не составит протокол, у нас руки будут как склеенные. И когда мы будем снова хулиганить, у нас снова будут склеиваться руки. Он, этот старичок, сначала сказал, чтобы мы не булавали, а мы над ним стали смеяться». «Так...» — Стыдно смеяться над стариками, — заметил дежурный. — Ага, вот он нам и приказал, чтобы мы сами пошли заявить о себе в милицию, а то ему с нами идти некогда. Мы пришли. — Ну что же, — промолвил все еще недоверчиво, улыбаясь дежурный, и по всей форме, как полагается, составил протокол. Расписался. — Все, разнимайте руки. — Нет еще, товарищ младший лейтенант. — «Наверное, еще не все», — сказал Сережка. «Вы, видимо, что-то забыли и сделать». «О, верно!» — удивленно согласился дежурный. «Я забыл поставить точку». Он поставил за своей подписью жирную точку. Ребята облегченно вздохнули. Наконец их руки расклеились. «Скажите родителям, чтобы завтра обязательно пришли сюда». «Хорошо», — буркнул Сережка. «Не маленькие, сами знают». И мне впервой. Да, кстати, как зовут этого старичка? крикнул ему вдогонку дежурный. Не знаю. Он не с нашей улицы. С ним был один мальчик, тот тот его называл каким-то чудным именем, что-то вроде Потапыч. но только не Потапыч. Золотой старичок, промолвил дежурный и мечтательно затянулся папироской. Побольше бы таких Потапычей.